В моей памяти проплывает стандартная фраза из врачебных заключений: опасен для себя и окружающих. Трещины не на стыках тектонических плит, а в других местах, новых. Слова наскакивают друг на друга, подрагивает капелька слюны. Изнутри вырываются идовитые газы. Знаешь, почему в земном ядре так жарко? Потому что эта планета всего лишь кусок суперновы. Взорвавшийся фиг знает за сколько лет до нас. Интересно, каких передач на нас смотрелось? Новостей, Би-Би-Си, Си-Н-Н, мультиков, документальных фильмов на канале Дискавери. Но где и когда? По телевизору в комнате отдыха с утра до вечера идет МТВ. Есть еще интернет. Миллионы сайтов, море графики. Броди где хочешь, верь чему угодно. Смотри, любые ужасы и дрожи сколько влезет. Если глобальное потепление непревержимо доказывает, что мы испоганили собственное гнездо, то Бэтани живое свидетельство того, что некоторые черпают в этом пакте силы. Земное ядро, знаешь, наверное, о чём я, говорит она, прижав растопыренные пальцы к груди, дочь проповедника. Интересно, переняла она что-то от отца, пусть даже невольно. И если да, то сколько в ее выступлениях от него. Хотя, возможно, она просто унаследовала его дар убеждения, частичку его харизмы. Центр планеты, ее душа. Я его видела во время шока. Обычно пациент ничего не помнит, верно? А я помню. Я вся просыпаюсь, восстаю из мертвых, как Лазарь, как Иисус Христос, и вижу немочь, вижу бедствия. Я всё записываю, где, когда, в котором часу. Я как тётка из прогноза погоды. Лучше бы меня наняли. Представляешь, сколько б я заработала? Целое состояние. Я вижу то, что ещё только будет. Чувствую вихря атомов, дрожь в крови, огромные зияющие раны, из всех щелей вытекает замороженная дрянь, а потом нагревается как магма. И И всё. Земля обетаванная в этонь улыбается сияя глазами, и один крошечный неуловимый миг от неё веет безграничным убийственным счастьем. Когда-то с ней поступили невообразимо жестоко, сотворили нечто такое, что не зачеркнёшь и не забудешь. Я на ответила таким же невообразимым зверством. Вряд ли я когда-нибудь докопаюсь до сути той травмы. которая заставила Бэтона схватиться за отвёртку и убить мать. Хотя можно поближе взглянуть на фотографию её отца и предположить, что отчасти виновен и он. Сейчас же важно одно прогресс пациентки или, как ещё говорят на нашем жаргоне, положительный сдвиг, шаг вперёд по сияющему шоссе душевных свершений. Людям моей профессии положено верить, что всё можно выправить. И когда-то я действительно так думала, до тех пор, пока не стало объектом собственных клинических испытаний. После чего теперь я не строю иллюзий. Ограничить последствия? Да, наверное, можно. Иногда, когда перестаёшь быть женщиной, как я в позапрошлом году 14 марта, многое проясняется. Чувственность застит глаза. просечивается в любые даже самые невинные отношения а освободившись от её пут начинаешь словно дети и старики видеть вещи такими как они есть вот такая у меня сложилась теория так это же теория и потом кто говорит что я свободна ну вот видишь у меня столько всего в голове что всего и не упомнишь о том подумай это сделай так и живу Поддытоживает Беттани. Теперь, когда информация выплеснута, а всплеск энергии прошёл, она вдруг как будто бы сдулась и начала в себе сомневаться. Фантазии, плодородный оазис в пустыне её скуки и в глубине души Беттани это понимает. Саморазрушаешься понемногу. Передразнивает она настолько убедительно, что я мысленно морщусь. Ля-ля-ля, тра-та-та. Россиянская Жу взглядом по кабинету, натыкаясь на зеркало и мельком со стороны, оценивая увиденное. Женщина с гривой тёмных волос, на вид серьёзная и, пожалуй, красивая, сильно попорченная красотой. Ходит она никогда не сможет заниматься любовью тоже и ребёнка уже не родит. Зато до конца своих дней будет чувствовать себя обязанной другим. Это не перестало раскачиваться. и не сводит с меня глаз я ни о чём не спрашиваю но инстинкт заставляет меня прикинуть диспозицию расстояние между нами углы 5 лет назад когда мой отец переехал в дом престарелых мой брат пьер прилетел из квебека и мы вместе разобрали оставшиеся в доме вещи среди вещейc которые я оставила себе на память было занятное чудо природы так называемое громовое яйцо идеальной формы реалитовый шар размером с кулак. В семье моей матери это яйцо передавали из поколения в поколение вместе с байкой о том, что если на нём долго сидеть, из него вылупится дракон. Мама держала его на трёме в спальне и очень им дорожила, а теперь им очень дорожу я. Правда, мои причины не так романтичны, как мамины. Каменный шарик всегда лежит в специальном мешочке под сиденьем моей коляски вместе с миниатюрным баллончиком фотографического клея говорят как средство самозащиты он не уступает слезоточивому газу вопиющее нарушение больничных правил единственное оружие позволенное нам по уставу брелок с тревожной кнопкой но допустим бытоньев вдруг схватит заточенный карандаш а я не успеваю вовремя среагировать. Сколько времени понадобится Рафику, который все еще возится со своим телефоном, чтобы вмешаться и включить сигнализацию? Меня, прикованную к креслу, убить гораздо легче, чем миссис Кролл. Словно прочитав мои мысли, Беттани быстро одним неуловимым движением выбрасывает руку и стискивает мое запястье. Пальцы у нее липкие и неожиданно сильные. Отпусти меня, Бэтони. Я стараюсь говорить тихо, спокойно, хотя внутри у меня всё кричит от ужаса. Рафик вскочил на ноги, но я жестом прошу его подождать и не вмешиваться. Не выпуская запястья, Бэтони поворачивает мою руку ладонью вверх и нащупывает пульс. Я чувствую, как он разгоняется под подушечкой её пальца. Пожалуйста, отпусти мою руку. Но она зачарованно смотрит в пространство и ничего не слышит. Так, значит, кто-то умер, раздаётся её детский голосок. Умер с жуткой смертью. Воздух застревает у меня в горле. И не говори мне, что это неправда, возбуждённо продолжает она, потому что всё это у тебя в крови, прищуривается. Я тоже однажды умерла и знаю, что искать. — Печать смерти. Ты знала, что у крови своя память. У камня она тоже есть, и у воды, и у воздуха. Смотрю на свое запястье, напоминаю себе, что мышцы у меня сильнее, чем у нее, и медленно тяну руку к себе. Бета не усиливает хватку, и я с внутренним содроганием думаю, а может и не сильнее. Привычным движением Рафик хватает свободную руку пациентки. — Эй, полегче-ка! Отпусти меня, Сфокс. Быстро. Командует он и при этом осторожно сдвигает крышечку с брелока на поясе. А ты её узнать-то его только мне успела. Да не матч. В коридоре мигает лампочка. Сигнал сработал. Через пару секунд сюда сбежится толпа. Снова пытаюсь высвободить руку, и снова ничего у меня не выходит. Рафик крепко держит Бетти за плечи. Но она мёртвой хваткой вцепилась в ручку моего кресла. Пальцы руки, которая пытается рожать Рафик, впились в моё запястье с удвоенной силой. Какая несправедливость, правда? А ведь тебя ждали такие чудесные отношения. Руки прочь, быстро, рычит Рафик сквозь зубы и дёргает её так сильно, что чуть не переворачивает моё кресло. Только бы не закричать, ни о чём не думать. как перевёрнутый жук. Верно, немачь. Чудеснее не бывает. Б это прижалось щекой к моей голове и шепчет мне прямо в ухо. Тупо смотрю на мигающие лампочки и напрягаю слух. Где же они? Но как оно было на самом деле, ты так и не узнала. Вот в чём беда-то. Тебя выпотрошили. Было два сердца, а осталось одно. Эх, не задача. «Бедненькая, несчастненькая калека!» Наконец Рафику удается оторвать руку Беттани от кресла, вызволить мое запястье и заломить ей руки за спину. Он грубо отшвыривает пациентку к стене и, дожидаясь подмоги, пытается удержать на месте. Пошарив под сиденьем, нащупываю громовое яйцо, сжимаю-разжимаю пальцы. В ушах шумит все громче. Мысли разбегаются, и я не могу. И пару секунд я не в состоянии даже говорить. За окном далекие ветряки чертят свои ровные окружности на линии горизонта. Что-то сердце прихватило. Болит. Нет, ноет. Так значит, кто-то умер жуткой смертью. А ты узнать его толком не успела. Было два сердца. Осталось одно. И тут приходит ярость. Огромный распухший ком. Маленькая грянь причинила мне боль, влезла туда, куда ход ей закрыт, и теперь я хочу одного поколечить её. Чем сильнее, тем лучше. И если кто-нибудь не уберёт её далой из моих глаз, ещё минута, и я это сделаю, вернее, попытаюсь, промахнусь, и в идиотской этой атаке вывалюсь с кресла, и тогда руки заломят уже мне, а потом выгонят с работы. Наконец дверь отлетает к стене, и в студию валиваются шесть санитаров: четверо мужчин и две женщины, все здоровенные как танки. Наваливаются все толпой на бетоне и распластывают её по полу. Рафик стоит, морщись от боли и потирая запястье. Кусается зараза, бормочет он, размазывая кровь. Ну что ж, бетоне, думаю, на сегодня достаточно. Выдавливаю я на выдохе, внимательно следя за тем, чтобы застрявший в горле взхлип не прорвался наружу. Увидимся на следующем занятии. То ли мои слова её вдруг рассмешили, то ли ещё что-то, но пока я пробираюсь к дверям, она хохочет в захлёб как безумная. Безумная гадкая девчонка. Забвение штука не трудная. Было бы желание стереть слова бэтани из памяти или нет решение за мной и когда по дороге к левту я выброшу их из головы и из жизни я знаю что делаю токсичным отходом место на свалке